Глава 13. 3 января около часа дня я вошла в поликлинику и сказала мрачной тетке в регистратуре. Мне нужна справка для получения водительских прав. Ступайте к психологу, буркнула та. Кабинет 12. Зачем? удивилась я. На вашем сайте написано, что этот медицинский документ можно купить. Вы не городское учреждение, а коммерческое. «Просто скажите, какую сумму я должна отдать в кассу и кто выписывает справку?» «Так теперь нельзя», — насупилась администратор. «А бы кому мы ничего не выдаём? У нас ответственные специалисты. Сначала вам надо пойти к психологу, пройдёте тест. По его итогам Владимир Николаевич даст столом к врачу». «У меня права не первый год», — попыталась сопротивляться я. «И что?» — разозлилась администратор. «Я получила разрешение на вождение без посещения психотерапевта», — уточнила я. «Зачем он мне сейчас?» «Сегодня не вчера», — отрезала женщина. «Таков нынче порядок. Время идёт, может, вы обсихели?» «Раньше моложе были, получили документ, когда проблем с головой не имели, а теперь постарели, нейроны мозга усохли». «За что тогда вы деньги берёте, если по кабинетам бегать надо?» — спросила я. Уж не за выпуск сумасшедших на шоссе! отрубила тетка. Вон туда, гляньте! Я повиновалась. Народ, видите, продолжила администратор. 72 человека, все к Владимиру Николаевичу. Он обстоятельно и с каждым долго занимается. Люди еще в начале декабря к нему записывались это бесплатники. Те, кто за деньги хотят, без очереди пропускаются, выбирайте. Или 73-й будете, и где-то в марте на тестирование попадете. «В марте?» — подпрыгнула я. «Почему?» «Психолог всего несколько человек в день принимает. Он у нас не полную неделю работает», — объяснила администратор. «Или в кассу маршируете, деньги отдаете, и во все кабинеты ногой дверь открываете. Никто не вякнет. За пару часов управитесь и со свеженькой справочкой в ГАИ расцепа Я достала кошелек. Собеседница показала пальцем на соседнее окошко. «Туда!» Через пару минут я снова обратилась к администратору. «Вот квиток». «Отлично!» — обрадовалась тётка и протянула мне картонный розовый бейджик, на нём большими чёрными буквами было написано «Цена три тысячи». «Прикрепите на видном месте тело!» Мне стало смешно. «Зачем?» «Дама, а как бесплатники сообразят, что вы денежная!» — рассердилась администратор. Народ злой, пока вы в сумке ковыряться будете, пропуск на льгот на свободный прием искать. Наслушайтесь всякого. На грудь пришпильте и удачи вам. Делать нечего. Украсившись ценником, я дошла до нужной двери. Пациенты, сидевшие вдоль стены, молча уставились на меня. Мне стало неудобно. Извините, на ресепшн сказали, что я могу... Иди давай, остановил меня толстый мужчина в черном свитере. «Мне к психологу, главврачу на приём. У душеведа пусто!» «Да?» — удивилась я. «Спасибо!» Владимир Николаевич оказался на вид юношей лет 20. Он ради солидности посадил на нас большие очки в тёмное праве. «Что привело вас ко мне?» — кратчево поинтересовался он. «Я медицинский психолог-врач. Мне можете всё честно рассказать. Желание получить медсправку для ГАИ...» Объяснила я. «Отличненько», — потер руки лекарь. Присаживайтесь. Как вас зовут? Вела Тараканова, представилась я. Прекрасно! расцвел доктор. Каждому справка получателю надо пройти тестирование. Суть его определить тип личности, желающий управлять транспортным средством. Результат исследования может вас удивить. Вы мечтаете стать с трамвая а я вам скажу. «Нет, Виола Тараканова, забудьте о рельсовом транспорте, вам туда не стоит соваться». «У меня малолитражка», — уточнила я. «Любительские права меня, не первый год за рулем». «И что?» — ласково пропел Владимир. «По тестам может выпасть несовпадение вашего психотипа с управлением легковушкой. Возможно, вам подходит КАМАЗ или троллейбус». Я не нашла, что сказать. эскулаб вытащил из стола папку. Не будем гадать на пуговицах, займёмся конкретикой. Просьба отвечать на вопросы по сути, конкретно, кратко, да или нет. Вам понятны мои слова?» Я кивнула. «Да или нет?» — напомнил хозяин кабинета. «Да». «Чудесненько. Если вашего интеллектуального образования не хватает для понимания того или иного пункта, говорите пропуск. Вам понятна моя речь?» «Да», — вновь ответила я. «Не расстраивайтесь, если не сможете набрать нужное количество баллов», продолжал психолог. «Мы решим эту проблему». «Вам понятна моя речь?» «Да», — сказала я и незаметно ущипнула себя за запястье. «Вилка, удержись от хохота, сделай серьезное лицо. Сейчас живенько ответишь на глупые вопросы и переместишься в другой кабинет». Владимир Николаевич положил на стол лист. «Видите картинки?» Да. «Назовите изображённые на них предметы». м промычала я. «Испытываете трудности? Они вам не знакомы?» Я посмотрела на Владимира Николаевича. «Вы просили отвечать «да» или «нет», а здесь нарисованы очки и деньги. И как сказать, что это, используя лишь утвердительный или отрицательный ответ? Можно говорить расширенно, а когда получается кратко, тогда «да» или «нет», разрешил психолог. «Вам понятна моя речь?» «Да, вижу очки и монеты». «Отлично. Назовите одним словом, что их связывает». Я уставилась на картинке. «Очки приобретают в оптике за деньги». «Покупка?» «Неправильно», — расстроился Владимир Николаевич. «Ещё две попытки». Я задумалась. «Очки можно надеть в любом возрасте, но всё-таки они ассоциируются с пожилыми людьми, с теми, кто получает пенсию» а ее выдают деньгами. «Пенсионер?» «Второй минус», — покачал головой Владимир Николаевич. «Вижу, что вы нервничаете. Успокойтесь, Виола, сделайте вдох-выдох. Потрясите кистями рук, повертите шею, сосредоточьтесь. Ну, последняя попытка». Я потерла лоб, очки и монеты. «Покупка пенсионер, ей-богу, больше ничего в голову не приходит». Ну протянул психолог. «Ну?» В моей памяти всплыла басня Крылова. «Обезьянка! Мартышка к старости слаба глазами стала!» Психолог издал горестный вздох. «Жаль, но не могу поставить галочку. Но ничего, многие тестируемые нервничают, у них отключается от стресса мозговая деятельность. Встаньте, пожалуйста». Я покорно поднялась. Наклонитесь вперед с идеально прямой спиной. Положите ладони на пол, прижмите лицо к коленям, обхватите себя руками с лодыжки и скажите ⁇ Я спокойно, как медведь зимой ⁇,⁇ велел доктор. Представьте себя Михаила Потаповичем, визуализируйте образ, удержите его в течение 30 секунд. Выпрямитесь, садитесь. Я попыталась выполнить упражнение, но потерпела сокрушительная фиаска. Едва начала нагибаться, как спина скрючилась, и поставить ладони на пол я не смогла. Сильно заболела под коленями. «Ничего», — приободрил меня Владимир. «Какие ваши годы? Ещё научитесь. Продолжаем тестирование». «Подождите», — попросила я. «А какой правильный ответ на первый вопрос?» Психолог постучал пальцами по столу. Обычно я не сообщаю эту информацию, она исключительно для служебного пользования. Но чтобы настроить вас на боевой лад, сообщу. Катер. «Почему?» — подскочила я. «Вам не знакомо слово «катер?» — прищурился психолог. «Конечно, я знаю его», — засмеялась я. «Грубо говоря, это лодка с мотором». «Не совсем верно, но суть примерно схвачена», — согласился Владимир. «Какое отношение очки имеют к судну?» Растерялась я. «И при чем тут монеты?» «Это проверка ассоциативного мышления», почти по слогам произнес Владимир. «Нужно быстро выстроить в уме логическую цепочку. Вы хотите купить катер. Надеваете очки, чтобы его хорошенько осмотреть, и платите некую сумму. Видите, как все просто. Очки и монеты». Это нечестно! Возмутилась я. На картинках не было плавающего средства. Как догадаться, что речь идет о приобретении катера? Так можно любое слово сюда подогнать. Например, мороженое. Хочу его купить. Нацепила очки, чтобы рассмотреть эскимо. Потом рассчиталась. Нет смысла пользоваться очками, покупая эскимо, заспорил Владимир. А если я слепая? Тогда очки точно не нужны. Хотела сказать, что я плохо вижу кипятилась я. Владимир почесал бровь. На каждый вопрос существует правильный и неправильный ответ. В данном случае катер. Тест составлен академиками, докторами наук, виднейшими специалистами в разных областях знаний. Мы же не станем с ними спорить. Это неэтично. Давайте продолжим. Следующий вопрос задается в электронном виде. Владимир положил передо мной айпад. «Вам знаком предложенный предмет?» «Да», — процедила я. «Прекрасно. Смотрим картинку».